люди, тишь, только через каждые семь-десять верст попадаются рыбацкие землянки с белыми тростниковыми крышами, иди до китайской границы, никого не встретишь, а там, в Китае. И вдруг он понял, что сходит с ума, что сидит на могиле и бредит. Он поднялся, отряхнулся, Нашел в кармане зажигалку, щелкнул ею, осветил серую, неуклюжую глубину. Да, да, действительно, место последнего причала. Тут уж ничего не скажешь. Генерал Колпаковский, генеральша Колпаковская, прощайте, покойнички. Ведь каждый день я проходил мимо ваших превосходительств и даже не замечал вас. А вы... Этот город построили, парк этот разбили, благодетельствовали, покоряли, искреняли, насаждали, а я так про вас ничего и не знаю. Не дошла еще до вас моя наука, слишком вы для нее молоды. Сто лет — разве это срок для археологии? Но все равно. Вас скоро вспомнят. Вспомнит, черт их побери, помяните мое слово, и тащат мраморные плиты и бронзой и насекут на них ваши имена, а вот цепь, пожалуй, отнимут. И к чему скажут она у нас в стране, все течет, все меняется, дорогие покойнички. И вот истории уже нужны генералы. А ты, молодая, чудная, Коронь, фатеи золотому воре в убитой неизвестно кем и за что ты, чью голову я сегодня держал в ладонях. И вдруг необычайные умиление, расслабленность и растроганность овладели им. Он сел опять на глыбу и обтер глаза. Посидел, подумал, то улыбался неизвестно чему и кому. Потом встал, пересек газон, вышел на асфальт и остановился под фонарем. Свет был желтый, жидкий, противный. Он стоял, опустив руки и голову, и ни о чем и ни о ком уже не думал, а только стискивал и стискивал себя в кулак. Прошло десять минут, двадцать, полчаса он все стоял. Ему надо было вживаться, уйти в себя, поверить в то, что произойдет с ним сейчас, сию минуту, во всяком случае в этот час. Вот он войдет к себе, и сразу окажется, что этот дом уже не его, а их, а ему они прикажут сесть и не двигаться, выпотрошат карманы, посадят в машину между двумя и увезут. И он будет уже не он, а некто с обрезанными пуговицами и без шнурков, которого два раза выводят на оправку и раз на прогулку, допрашивают, ругают, грозят и приказывают в чем-то сознаться, чтобы не было хуже. Вот все это ему надо было себе представить, уверовать в это и решиться. Веселая парочка прошла мимо него. Он стоял на дороге, и им пришлось его обойти. В конце аллеи они обернулись, и она что-то сказала ему. Он засмеялся. Сыбин вспыхнул и пошел. Шел он четкими, уверенными солдатскими шагами. Раз, два, ать, а... Ничего в нем уже не замирало и не йокало, он был спокоен. Он был так спокоен, что и страха в нем уже не осталось. Ну, посмотрим, посмотрим, господа хорошие, вздрагивало в нем что-то злое, решительное и почти радостное. Таким он зашел на крыльцо и со всего размаху пнул дверь. Она сразу же отскочила. В тамбуре было темно и тихо. Крошечная коридорная лампочка... Освещала три двери, две белые и одну черную, черная на чердак, правая белая к соседу, левая белая — его.